Грейс, пистолеты и ковбойская шляпа. Я все-таки согласилась взять одно из нарядных платьев Элен, которая носила до тех пор, пока не выплатила всю стоимость отложенного в торговом центре нового наряда. Ни в коем случае я не собиралась брать деньги из спрятанных в конверт 50 долларов. Эти деньги были единственной гарантией того, что мне не придется возвращаться домой». По вечерам между выступлениями мы выходили к гостям хорошенькими, как весенние цветы, в длинных платьях. Чарли шепотом отправлял нас к конкретным столикам. Обстановка была достаточно невинной, мы просто подходили и садились за столики к совершенно незнакомым людям. Если нам еще предстояли выступления, то мы позволяли себе лишь глоток имбирного эля или чая фей, который, по сути, своей был обыкновенным чаем, только с волшебным названием и по сказочной цене. Но обязательно заказывали еще самый дорогой напиток в меню – «Сингапурскую петлю» за 40 центов, и гостям приходилось за него платить. Единственное, что мы принимали от гостей с удовольствием, была еда. Чаще всего нам заказывали из китайского меню, но я, если бы у меня был выбор, всегда заказывала бы стейк. Как только ужин заканчивался, я объявляла, что мне пора готовиться к следующему выступлению и благодарила гостей за щедрость. И на этом все заканчивалось. Во всяком случае, для нас элен «Вы, девочки, еще такие глупенькие», — неожиданно заявила нам как-то Ида. Она была миниатюрной и своими суетливыми движениями и резкой речью всегда напоминала мне Бурундука. «Это кто кого глупым называть будет, не осталось в долгу элен Я хотя бы в городе выросла в этом. «К тому же, чего-то не знать не преступление», — добавила я. Правда, я уже успела довольно много уразуметь с тех пор, как устроилась на работу в запретный город. Когда-то я даже не слышала о нехороших женщинах, а теперь понимала, что именно таких спасает Дональдина Кэмерон. Я уже знала, что угощение Кока-Колой может очень быстро превратиться в нечто совершенно иное — по выражению лица девушки могла догадаться о том, что у нее задержка. Я поклялась следовать совету Эллен, беречь свое тело как величайшую драгоценность, и обнаружила, что тратить зарплату гораздо легче, чем копить деньги. Я любила хорошее нижнее белье. Я его полюбила. Корсеты из эластичных нитей и бюстгальтеры из шелковых платков, хоть и бессмысленные, но тем не менее приятные шортики из кремового или персикового крепа на день и из черного сатина или кружев на вечер. С каждым днем я все меньше боялась появления отца и того, что он может забрать меня домой, и ночные кошмары мучили меня все реже. Мне больше не надо было изображать беззаботность, потому что я искренне была счастлива. Мне больше не приходилось быть храброй, потому что некого было бояться. После завершающего выступления девушки чаще всего... Вместе со своими поклонниками исчезали в ночных огнях города, а мы с Эллен встречались с Руби. Каждый вечер она приходила в клуб и усаживалась в баре, позволяя мужчинам угощать себя напитками, пока мы с Эллен не освободимся. Иногда в нас еще бродило возбуждение от выступления, и тогда мы втроем отправлялись в какой-нибудь клуб, в Пит или в Эройетти, Эти заведения были открыты дольше остальных, и там мы могли послушать Гарри Джеймса и его «Все или ничего», когда он бывал в городе проездом. Такие вечера с азартными играми и алкоголем зачастую длились до шести утра. Или мы направлялись в Скайрум за фирменным коктейлем этого заведения. «Какой девушке не понравится коктейль, груди ангела?» – спросила Руби. «И правда, как он может не понравиться?» Его делали из шоколадного и вишневого ликеров, охлажденных и налитых слоями, и украшали вишенкой из мороскина. Иногда нам просто хотелось потанцевать, джиттер-бак, конга и румба. Иногда Руби приносила нам по гордении, и мы прикалывали их над левым ухом, чтобы всем показать, какие мы близкие подруги. Дружба придавала нам сил, а это, в свою очередь, толкало на поиски приключений». Мы флиртовали с мужчинами и смеялись. Мы обменивались друг с другом одеждой, заколками для волос, шарфами, свитерами и платьями и клялись друг другу никогда не позволять мужчинам испортить наши отношения, как это происходило со многими другими девушками. У нас с Монро было еще несколько свиданий. Он сводил меня в китайскую оперу. Не могу сказать, что эти неблагозвучные завывания привели меня в восторг, но акробатические этюды стоили внимания – и мне понравилось, как актеры двигались по сцене, скользили, как призраки, или порхали, как бабочки. Как-то раз он заехал за мной на одной из принадлежавших семье машин и отвез на пикник на гуру Тамалпаис. На обратном пути мы заехали на приступ Тибурон, чтобы Монро мог с берега показать мне остров Энджел. «Люди съезжаются сюда со всего мира», — говорил он но наше правительство почему-то старается не пускать сюда именно китайцев. С того места, где мы стояли, пункта иммиграционного контроля не было видно, но он рассказывал мне об этой инстанции. Когда мы возвращались домой из Китая, там нам задавали массу самых разных вопросов. Они обращались с моими братьями и элен так, словно мы были иностранцами, хотя мы родились в Америке. В школе? Плейн-Сити нам не сообщали об острове Энджел, и отец с матерью никогда о нем не вспоминали. Но Монро твердил о нем с такой страстью, что я могла представить себе этот остров в мельчайших подробностях. В рассказе Монро это место выглядело как тюрьма. «Люди позволяют себя унижать, потому что отчаянно хотят попасть в Америку и стать американцами», — говорил он. «А нам с тобой повезло. Нам не нужно к этому стремиться, потому что мы уже американцы». Я смотрела на остров и чувствовала грусть из-за секретов, которые явно хранили от меня мои родители, и из-за людей на этом острове, которые, по словам Монро, могли провести там до двух лет, пока будет решаться их судьба. И даже в том случае, если они выдержат это ожидание и не наложат на себя руки, им либо дадут разрешение на проход в Сан-Франциско, либо депортируют обратно в Китай». «Должно быть, Монро почувствовал мое настроение, потому что притянул меня к себе. Постепенно мы научились целоваться. Правда, мы никогда не делали этого в чайнотауне или на крыльце моего дома, когда желали друг другу спокойной ночи. Монро сказал, что не хочет портить мне репутацию. Я чувствовала, что ему нравится меня целовать». Мне хотелось самой получать от этого процесса больше удовольствия, но все время, пока его губы касались моих, я думала только о том, как мне себя вести. Он богат, симпатичен и к тому же брат моей подруги, но рядом с ним я все время нервничала и ощущала себя неуверенно, словно была недостойна его. Однажды он провез меня через парк «Золотые ворота» прямо к океану. Никогда в жизни я не видела ничего более красивого, огромного и наполненного необузданной силой. Монро припарковал машину на обочине. «Я подумал, что тебе это понравится», — сказал он, — «раз ты из Огайи». Я видела достаточно фильмов, чтобы знать, что девушке положено сидеть в машине и ждать, пока мужчина откроет дверцу и поможет ей выйти. Монро протянул руку, и я приняла ее. Ветер трепал на мне одежду, но я не обращала на это внимания». Мы подошли к воде, к той самой линии, где волны разбиваются о берег рожая все вокруг хлопьями пены и мелкими брызгами. Он снял куртку и постелил ее на песок, чтобы мы могли сесть. Потом стал меня целовать, и чем настойчивее он становился, тем больше мне хотелось ему сопротивляться. Когда он стал потихоньку поднимать мне юбку, я оттолкнула его руку прочь. Его приставания никак не помогали мне проникнуться к нему нежными чувствами. Всю дорогу домой он читал мне лекции о китайских порядках, о которых я никогда до этого не слышала, и которые показались мне просто ужасными. Он даже процитировал три закона послушания. «Девочкой повинуйся отцу, женой повинуйся мужу, а вдовой повинуйся сыну». Мало того, он заявил, что именно этого ожидает от своей будущей жены и дочерей. Когда я рассказала об этом руби она разозлилась. «Вот как?» «Значит...» «Сначала он лезет тебе под юбку, а потом требует повиновения. Каков лицемер?» Но я продолжала с ним встречаться, потому что не хотела обижать Эллен. К тому же, честно говоря, мне нравилось, что он водит меня туда, куда я сама не могла бы попасть, потому что мне это было не по карману. На следующем свидании он похвалил меня. «Ты настоящая американка». Но дальнейшие его слова доказали правоту Руби. «Но, Грейс, тебе стоит вести себя так, как полагается достойной китайской девушке». Эллен же истолковала слова брата совсем иначе. «На следующее свидание, на день чон сам, и он запоет другую песню», — посоветовала она. «Мой брат прав. Если ты хочешь стать достойной китайской женой, то будешь строго следовать трем законам послушания». На танцы мы с Монро пошли в заведение неподалеку от набережной. Обычно на вечеринках, куда он ходил, все китайские девушки сидели вдоль одной стены, а юноши вдоль другой.